Глава вторая. Утро выдалось крайне неприветливым. Вначале густой туман, словно паутина, окутал город и близлежащие окрестности. Едва он рассеялся, как Париж накрыли темные тучи и полил сильный дождь. Проклиная непогоду и укрываясь от нее всеми возможными способами, жители Парижа занялись повседневными делами. На мосту менял, началась бойкая торговля. Именно здесь город просыпался. Одна часть спешила сюда, чтобы сбыть товары, другая, чтобы приобрести. В лучшем положении находились те немногие, кому посчастливилось купить дом на самом мосту. Удивительное зрелище представало перед каждым, кто впервые устремлял свой взор в сторону моста менял. Вначале не представлялось возможным понять, что за диковинное строение нависает над сеной. Внушительного размера арки тянулись от правого берега к левому. Именно они и служили опорой. И не только. Благодаря такому устройству не только лодки, но и малые суда вполне могли проплыть под мостом. Но не арки привлекали внимание а дома, взгромоздившись друг на друга, они тянулись по обе стороны моста. Порой высота домов доходила до трех этажей. Оставалось только поражаться, как при таком обилии домов оставалось место для повозок. И не только, но и для торговли. Иными словами говоря, любой, кто находился на мосту, менял, Мог видеть отворенные окна, Приветливые или, наоборот, Хмурые лица, Но был лишен возможности Созерцать саму сену, Ибо вид на нее Закрывали дома. А людей в этот день пребывало все больше и больше, И, что странно, В основном из провинции, И, как правило, Вели себя совершенно одинаково. Едва попав на мост, Они тут же направлялись к ближайшему торговцу, будь это продавец пряностями, книгами или фаянсом, и с присущей провинциалу бесцеремонностью задавали вопросы. И хотя звучали они на разный лад, смысл оставался одним и тем же. А правда ли, будто наш добрый король Людовик заперся в Лувре и никого не желает видеть? В ответ на эти вопросы торговцы, как правило, прикладывали указательный палец к губам и лишь потом, придав голосу таинственность, отвечали. «Сударь, вы, видно, прибыли издалека, иначе бы знали, что обсуждать поступки короля не только принято, но и опасно. Однако вы производите впечатление человека благородного», добавлял он после короткой паузы, и, сделав некий доверительный жест, показывал на свои безделушки. Все эти жесты в дополнение с таинственностью выглядели настолько выразительно, что любой провинциал принимал и сразу понимал их смысл. И в то время, пока он оплачивал ненужную ему покупку, торговец, приправляя свои слова театральной мимикой, рассказывал обо всех событиях, имевших место в Париже в последние дни. Спустя время они расставались довольные друг другом. По сути, оба получали то, чего так желали. В то время, как торговец прятал монеты в глубинах изношенной куртки из грубой кожи, провинциал спешил к своим знакомым. Возле него тут же образовывался круг. Начиналось горячее обсуждение свежих новостей. Это явление стало множиться с каждым часом. От чего мост менял, на какое-то время принял образ весьма похожий на действия парламента. Что же происходило на самом деле с его величеством? Это был редкий случай, когда слухи соответствовали действительности. Король Франции действительно уединился в своих покоях и никого не желал видеть. Исключение составлял лишь один человек – маркиз де Сен-Мар. К тому имелась веская причина. Королева Франции вот уже в четвертый раз разродилась мертворожденным младенцем. Вслед за остальной Францией король потерял надежду получить наследника. Провидение наказывало его раз за разом. Не помогли ни молитвы, ни праведный образ жизни, ни верность супруге. Господь не желал давать ему потомство отчего короля тихомолку называли проклятым. Некоторые из тех, кто называл его таким образом, полагали, что проклятие наложило женитьбы на испанской инфантии. Другие же, наоборот, полагали, что оно связано с борьбой против католической лиги. Первые ненавидели испанскую партию во главе с Марией Медичи и Анной Австрийской, вторые — Ришелье. На самом же деле никого из них не интересовали сами причины. Они лишь пытались использовать их себе на благо. Что же касается самого короля, он страдал. Сейчас, когда все, кому не лень, обсуждали его горе, он сам находился в своих покоях в Лувре. Король полулежал на измятой постели, одетый в рубашку, светлые панталоны, чулки и туфли с черными бантами. В правой руке лежал охотничий рожок. Он выглядел усталым и чрезвычайно бледным. Время от времени король издавал глубокий вздох и подносил рожок к губам. Тут же покои наполнялись звуками полными печали. Затем он убирал рожок и снова начинал вздыхать. За всеми этими действиями наблюдал молодой человек лет тридцати, маркиз де Сен-Мар. Он был невысокого роста и обладал еще более невразительной внешностью. Короткий подбородок с маленьким шрамом на пересечении с тонкой, как у женщины, шеей, острый нос в сочетании с выступающими скулами, слегка опущенный лоб и глаза, пожалуй, только они и привлекали внимание. В них постоянно что-то допроисходило, непосредственным образом отражаясь на выражении лица. Глядя на них, возникало ощущение, будто перед тобой актер, репетирующий очередную сцену, и, возможно, весьма неприятную. На последнюю мысль наводил взгляд Сенмара. Кроме всех прочих и не всегда понятных выражений, в нем отчетливо проявлялся ум хотя и это впечатление могло быть обманчивым трудно назвать умным человека который в столь тяжелый час для короля выродился в парадную одежду тем самым составив ему резкий контраст более того такое поведение могло быть расценено как полное неуважение к горю его величества видно от того король частенько бросал на него угрюмые взгляды В особенности это касалось небрежной, закинутой ноги на подлокотник кресла, где сразу же бросалась в глаза сверкающая пряжка на изящной туфле. И это при том, что сам король носил на обуви черные банты. Да и сюртук в изобилии, украшенный узорами, сотканными золотых нитей, не мог не раздражать. сен -Мар Несомненно, замечал недовольство короля, однако виду не подавал. В то время, когда король издавал тяжелые вздохи, он наматывал локоны париканом на указательный палец правой руки, тем самым показывая, что им полностью владеет скука. Король в очередной раз взялся за рожок. Играл он так же хорошо, как и на клавесине. Комната снова наполнилась печальными звуками, Они лились и лились, едва они прекратились, как следом раздалось невнятное бормотание. Будь мы сейчас на охоте, не пришлось бы загонять кабана, он бы сам умер от тоски. Король вполне отчетливо расслышал эти слова. Вначале он некоторое время растерянно взирал на Сенмара, а затем, глотнув побольше воздуха, с хмурым видом осведомился. «Ты издеваешься над моим горем? Я снова потерял сына. А ты пришел сюда разряженный, словно у меня случилось радостное событие. Я не стал тебя обвинять в подобном неуважении. Но тебе и этого оказалось мало, мерзавец. Потешиться решил над моим несчастьем. сын Во время этой отповеди даже позу свою не изменил. Разве только принял глубоко растерянный вид. Мне непонятно, что плохого в охоте. Охота? С откровенным раздражением переспросил король. Какое отношение к нашему разговору имеет охота? Ты имел в виду не охоту, а мое горе? Даже если так, что же здесь неуважительного? Получается очень тяжелая картина. Твое горе настолько сильное, что вполне способно убить. Теперь ты смеешься надо мной. Проклятие! А что еще остается делать, когда ты вот уже целую неделю лежишь и наигрываешь мелодии, от которых самому хочется повеситься? Я бы так и поступил, но не хочу лишать его преосвященства удовольствия лицезреть меня стоящим на Ижафоте. Мой дорогой кардинал, Сенмар мар изобразил подобострастную улыбку. Не приходилось сомневаться в том, кому именно она адресована. — А меня ты в расчет не принимаешь? Я ведь могу опередить его Преосвященство, — с угрюмым видом поинтересовался король. сен насмешливо оскалился. — Будь ты способен на такой поступок, на Ишафоте уже бы стоял свой подлый брат с твоей бездушной матушкой. Ты смеешься над моим горем, оскорбляешь мою семью. На что еще ты способен, чудовище? Я бы сейчас отведал того чудесного каплуна, который подают у благочестивого Бимартена на улице Сен-Тома де Лувр. Сен-Мар смачно зашевелил губами, словно уже приступил к трапезе. Затем тяжело вздохнул и добавил. Раньше он и тебе нравился, но в последнее время... Ты совсем отказался от еды. В сущности, воздержание пойдет тебе только на пользу. Даже если не брать в расчет то обстоятельство, что у тебя почти нет грехов. Черт!» Сен-Мар почесал затылок. «У тебя и правда нет грехов. Ты ни разу не изменил своей супруге, хотя я тебе не раз подсовывал придворных красавиц. Ты питаешь нежность к своему брату и матушке» хотя они все время пытаются тебя убить. Ты одеваешься скромно и никогда не пропускаешь мессу. Этот список можно продолжать бесконечно. На ум приходят одни гадости, вроде. Милосердный, справедливый, страдающий. У тебя только один грех. Как только ты избавишься от него, я лично похлопачу перед святым Августином о теплом местечке для тебя. «И что же это за грех?» «Людовик, ты меня заставляешь поститься!» Глубоко печальным голосом сообщил сенмар. Как ни старался король, но так и не сумел сдержать смех. Едва услышав смех, сенмар вскочил на ноги и грозно закричал. «Не смей смеяться над моим несчастьем, по крайней мере до той поры, пока как следует не накормишь» бедняга сквозь смех выдавил король вот о чем ты думал все эти дни вот и отлично уже обычным голосом произнес сенмар и бросив в сторону короля понимающий взгляд продолжил теперь ты способен здраво оценить мои слова людовик поверь никто другой не сочувствует твоему горю больше чем я в отличие от других я понимаю и вижу твою боль Но пока ты здесь сидишь, положение ухудшается. Все твои враги подняли головы. Твое несчастье дало им в руки оружие, и они используют его против тебя. Будь уверен, сейчас не время горевать. Сейчас время всем показать, что король есть, и он будет вне зависимости от того, какую ношу придется нести. Мой друг... Положив руку на плечо сенмара, с чувством произнес король: Ты вновь преподал мне урок. Я никогда не забуду ни этот разговор, ни моего доброго сенмара. Звучит как прощание. Уж не ошибся ли я, заподозрив в тебе доброту? Король рассмеялся. Уж если тебе и грозит смерть, так только от вкусной пищи. Но для начала я хочу убраться отсюда. В Лувре смерть витает везде, даже в моих покоях, будь все проклято. И ты не навестишь королеву перед отъездом, поинтересовался Санмар. Пусть убирается к дьяволу вместе со своим братцем, в сердцах ответил король. Так тому и быть, торжественно произнес Санмар, и пусть дьявол не забывает, что у тебя еще остались родственники.